Для проекта Литрес Чтец. Лея Вестова. Месть. Финальный ход. Читает Елена Берегалова. «Доброе утро, Вероника Александровна!» Голос Дианы был профессионально приветливым. «Вы сегодня чудесно выглядите?» «Интересно, каково это — смотреть в глаза жене мужчины, с которым ты спишь?» — мелькнуло в моей голове, но я лишь улыбнулась в ответ.